Глава семьдесят «Объясни, пожалуйста, где ты была?» С каменным выражением лица поинтересовался Алекс, когда его девушка вошла в их комнату. Я пешил, так как в ответ на этот вопрос Ника согнулась пополам от смеха и рыданий. Умом Ника понимала, что у нее началась настоящая истерика. Она смеялась и плакала одновременно, не в силах обуздать эмоции. Вся та боль от потери Алекса, что накопилась в ней за время, проведённое без него, и огромная безграничная радость от того, что он вернулся, снова с ней, живой и невредимый, такой родной. Эти две эмоции захлестнули друг друга, вызвав в ее душе эффект, подобный урагану, смерчу или торнадо. Она воспринимала все очень четко, но отвлеченно, словно анализируя то, что с ней происходит со стороны. По ее щекам катились слезы, слезы радости и пережитого горя. Но она была не в силах остановить их или как-либо контролировать. Испуганный ее состоянием, Алекс крепко прижал девушку к себе. Поглаживая по голове, он попытался успокоить ее, Не сразу, но у него это получилось. Алекс укачивал ее, сжав в объятиях. И страх и напряжение стали покидать ее по мере того, как ее сердце раскрывалось, она выплескивала из себя мрак, который удерживала в себе все эти долгие месяцы. «Дай мне немного прийти в себе, я объясню тебе, где был ты». Смахивая слезы со щека, потихоньку успокаиваясь, заявила девушка. Конечно, Зайка, конечно. Поспешно согласился Алекс, обеспокоенно глядя на девушку. Все хорошо, Никуся, я рядом, успокойся, все хорошо. Он ничего не понял из ее ответа, и у него даже на секунду промелькнула мысль, что Редфорд, возможно, каким-то образом повредил ее рассудок. Я убью этого гада, подумал он. Только не волнуйся. Ты объяснишь мне все, когда сможешь, договорились. Я люблю тебя. В его глазах светилась такая забота, нежность и тревога за нее, что у Ники едва не начался второй круг истерики. Я никому тебя не отдам. Усилием воли, взяв эмоции под контроль, произнесла девушка. Даже смерти, добавила она мысленно. Да куда ж я от тебя денусь, глупенькая? С ласковой иронией ответил Алекс. Никуда, решительно подтвердила Ника, с наслаждением зарываясь лицом в его родное плечо. «Куда ты пропала на целые сутки? Что все это значит?» Сурово поинтересовался у Ники Архангел, когда через пару часов после возвращения в Орден её вызвали на ковер в тронный зал. «Садись и рассказывай», — мягко обратилась к ней Мария. Остальные — Федор Матвеевич, Роман Алексеевич, Хантер и Даниил — выжидательно смотрели на девушку, пока она усаживалась рядом с ними на мягкий удобный стул, чем-то напоминающий мини-трон. «Итак, милая леди, будьте любезны объяснить, что происходит. Откуда вы с Редфордом телепортировались в Волгограде? Что за дела у тебя с этим магом? Почему ты позволила ему убить нашего пленного? Куда пропала после этого? Почему не отвечала на наши звонки? Почему мы не могли найти тебя? Почему на первом этаже одного из домов на окраине появился круг из обугленного бетона с вулканической лавой, серой и сожженными человеческими останками? А все местные домовые твердят о твоей причастности к этому и трепещут при одном твоем имени. И, наконец, самое главное. Какими именно сладкими коврижками ты смогла убедить Редфорда помочь нам закрыть портал? И как тебе удалось все выставить таким образом, что он пребывает в полной уверенности, что это мы оказываем ему неоценимую услугу, а не наоборот? Строго глядя на нее, задал свои вопросы Архангел. Не то, чтобы мы были этому не рады, но это вызывает у нас некоторое недоумение, дорогуша. И что еще, помимо всего вышеизложенного, ты творишь за нашей спиной, о чем нам следовало бы знать? «А меня очень интересует, почему у вас с Редфордом одинаковые обручальные кольца», — добавила Мария. «Кажется, в фильмах в таких случаях говорят, мне нужен адвокат», — немножко растерянно усмехнулась девушка. Морально она была еще не готова к этому разговору. В замешательстве, крутя на пальце кольцо памяти, она выстроила в своей голове самый сильный энергетический щит, на какой только была способна в данный момент. Она не хотела, чтобы старейшины узнали обо всем, что произошло. Некоторые вещи не стоит говорить даже самым близким. А о том, что можно рассказать, и о чем лучше умолчать, и чтобы вся эта история при этом выглядела хорошо скроенной и правдоподобной, она еще не успела обдумать. Она на секунду представила себе реакцию старейшин, и Даниила в том числе, если бы она рассказала им о том, что вернулась из будущего, где Алекс погиб, что она пыталась покончить с собой, переехала из Ордена, утратила свой дар, не подчиняясь приказам старейшин, хотела перестать быть воином света, зарезала двух человек, чуть не пристрелила с соседей, вступила в контакт с призраком, заключила сделку с магом, использовала Редфорда и обманула его. Нашла уникальную средневековую библиотеку в Роргенге, Была проводником для ангела и с его помощью убила демона высшего уровня в маньяке-хамелеоне. А еще оттаяла под ласками Редфорда. В общем, покуролесила по полной. И как она будет смотреть в глаза старейшинам и Алексу, если выложит всю правду? Она увидела, как лицо Хантера расплывается в широченной снисходительной улыбке. И внутри Ники все похолодело. Она поняла — Он только что прочел все ее мысли. Энергетический щит, который она с таким трудом выстроила в своей голове, скрыл ее разум от Марии и старейшин, но не от него. Хантер был слишком силен и опытен, чтобы она могла что-то от него утаить. У девушки появилось желание тихо сползти с мини под стол и провалиться сквозь землю. «Видимо, пришло время раскрыть все карты, милочка», — громко обратился к ней инопланетянин. Ника посмотрела на него с обреченностью и мольбой.